Глава пятая. Никита. «Здравствуйте, Никита Сергеевич. Антон Юрьевич готов подписать бумаги. Сможете к нам сегодня подъехать? Шеф просто завтра улетает в длительную командировку». Оправдываясь, чистит секретарь генерального дельты, а я устала кашусь на часы. До конца рабочего дня остается пять минут плюс дорога. «Будем минут через сорок. Устроит?» «Да, отлично. Антон Юрьевич вас ждёт». Заканчиваю разговор и встаю из-за стола, разминая затёкшие плечи. Возвращаю на шею надоевший галстук, перебрасываю через локоть пиджак и иду радовать Киру сообщением о сверхурочных. Только оказываюсь не готовым к появлению двухметрового светловолосого парня на пороге её кабинета. Сам не знаю почему, но в ту же секунду жёстко припечатываю. «Кира не любит красные розы». Услышав мой голос, Бугай отлипает от Киры и поворачивается. Растерянно опускает руку с букетом и скользит по мне изучающим взглядом до тех пор, пока я не уточняю. Она любит белые розы. «Кира!» Парень вновь возвращает внимание застывшей позади него Ильиной, от чего та неумолимо краснеет и отводит глаза, никак не комментируя мой пассаж. Сглатывает гулка и представляет нас друг другу. Это Никита Сергеевич Лебедев, мой начальник. Это Паша. Павел Григорьев, молодой человек Киры. Приятно познакомиться. Киваю, хоть мне совсем неприятно, и пристальнее рассматриваю этого Григорьева. Высокий, жилистый, не перекачен, но и не доходяга. Светлые, чуть вьющиеся волосы, прямой нос с небольшой горбинкой, крупные ладони и глаза, доверчивые, добрые. Не урод, в общем. Закончив с первичным сбором информации, я делаю два шага вперёд и сосредотачиваюсь на Ильиной. Набираю в лёгкие воздуха и открываю рот, намереваясь сломать чужие планы на вечер, но Кира перебивает. «Нет, Лебедев». «Да, Ильина». Сцепляемся взглядами, ведём бой и покрываем друг друга прицельным огнём, пока бедолага Григорьев растерянно озирается по сторонам и ровным счётом ничего не понимает. Щелчок. Выстрел. Контрольный. Первой сдаётся Кира. Вдыхает шумно, отчего её грудь высоко поднимается. Выдыхает уже тише. «Ну как так, Никита? Сегодня же пятница!» Скажи это генеральному Дельте, собравшемуся завтра отчалить в командировку на неопределённый срок. а Они нас и так два месяца мариновали, не хочется контракт упускать. Перенести никогда? Никак. Отрицание, торг, принятие. Хорошо. Обречённо соглашается Ильина, и тут отмирает её Ромео. Мнёт листья роз сильными пальцами, складывает наконец конец два и два и выдаёт недовольное. Кира, что здесь вообще происходит? Прогулка отменяется, Паш. Нам с Никитой нужно ехать к партнёрам, чтобы заключить договор. Извини. Поднявшись на цыпочки, Кира целует парня в щёку и забирает у него цветы, чтобы поставить их в воду. А у меня что-то колючее, горькое и едкое начинает ворочаться за грудины при виде этой картины. Нет, я не думал, что Ильина жила монахиней всё это время после нашего разрыва. Но смотреть на них с Ромео, на удивление, неприятно. Да покалывание в пальцах неприятно. «Как освободишься, позвони, я заберу», — пытается спасти остатки испорченной романтики Павел. «Бесполезно. Не нужно, я сам ее отвезу». Повесив пиджак на спинку рядом стоящего стула, я опять опережаю не соображающие мозги и скрещиваю на груди руки. Готовлюсь к словесной, а может и физической дуэли. Пространство между нами стремительно накаляется и искрит. В воздухе, кажется, разряды летают. Кинь спичку, полыхнёт. Но не полыхает. Кира трогает Григория за локоть, ещё раз извиняется и обещает перезвонить на выходных. Молчит, пока он широким шагом пересекает коридор. Волосы нервно сбивает и пришпиливает меня вопросом к стене. «Вот зачем, Лебедев?» «Что зачем?» «Уровнем тестостерона решил помериться?» «Ты один раз уже чуть не разрушил мою жизнь. Мало тебе? Мало?» Приближается, бросая обвинительно. Воздух таскает шумно, лупит кулаками по моей груди, гнев выливает. «У меня же внутри что-то коротит, ломается механизм, не двигаюсь. Прости» стряхиваю неловкое оцепенение, сгребаю ее в хапку, обнимаю. Чувствую себя последним подонком, может, у нее и правда давным-давно все наладилось, любит она этого Павла и замуж за него собирается, а я лезу в их личный мирок в грязные обуви, урод как есть. «Прости», высекаю хрипло, держу ее крепко, аккуратно своим подбородком ей в макушку упираюсь, Бурю вместе пережидаем. Штормит Киру знатно. Да и меня прилично потряхивает. По телу прокатывается волна озноба, в жар превращается. Судорогой сводит конечности. Какое-то идиотское окончание дня. «Ладно, забыли», — отклеившись от меня, произносит Кира. Осторожно смахивает слезы с ресниц. Направляется к столу, складывает бумаги в портфель а я как дурак на нее засматриваюсь. Хрупкая, ранимая, с острыми лопатками, которые угадываются под тканью рубашки, с выпирающими ключицами, с тонкими изящными лодыжками. Ну что, поехали? Возвращаю мысли в рабочее русло. Еще пару минут и начнем опаздывать. Поехали. На стоянку, где припаркована моя Ауди, спускаемся в тишине. Также молча размещаемся в салоне, привыкаем друг к другу заново. Я завожу двигатель, включаю негромко радио, чтобы чем-то разбавить этот ледяной вакуум. Плавно трогаюсь и сосредотачиваюсь на дороге. Маневрирую аккуратно и не жду, что Кира заговорит первый. «А с чего ты решил, Лебедев, что так хорошо меня знаешь?» «Может, я не розы люблю, а пионы?» Произносит ехидно, постукивает ногтями по подлокотнику, издевается. «А может, я вообще теперь цветам предпочитаю гамбургеры и картошку фри? Раз так, значит, заскочим в мак после переговоров». Чеканю твёрдо и сильнее стискиваю руль, попутно косясь на Ильину, которая расплывается в несмелой улыбке. Такой, от которой становится светлее вокруг, и всё начинает петь». Сам не замечаю, как уголки моих губ тоже ползут вверх. Настроение выправляется. О недавнем инциденте на фирме вспоминать не хочется. К офису Дельты мы прибываем ровно в назначенный срок. Минуем систему охраны, достойную президента. И в сопровождении вежливой секретарши попадаем в просторный кабинет с панорамными окнами. Вид на вечернюю Москву открывается великолепный. Думается, протяни руку, сможешь потрогать облака. Пушистые, предзакатные, перистые. Скользящее по небосводу солнце окрашивает их в приятный желто-оранжевый цвет. «Здравствуйте, Антон Юрьевич!» «Ну, привет, Никита Сергеевич, и...» «Кира, можно просто Кира». «Гордин, подтянутый мужчина лет пятидесяти, уверенно жмет мне ладонь» Галантно целует Кире запястье и указывает на два громадных кресла из коричневой кожи. Сам занимает место напротив и лукаво щурится. «Очаровательная у тебя спутница. Мой новый юрист. Сообщаю с необъяснимой гордостью и не отказываюсь от кофе, пока Кира закапывается в бумажке». Проверяет все до последней запятой, сосредоточенно закусывает нижнюю губу и спустя 10 минут возвращает мне листки с коротким «можно подписывать». Выдыхаю с облегчением. Отец долго гонялся за Гординым, но у них все время что-то не складывалось. Поэтому я ликую от того, что у меня получилось закрыть этот гештальт. Рад нашему сотрудничеству, Антон Юрьевич. Думаю, сработаемся, Никита Сергеевич. «После командировки приглашу вас на уху из байкальского осетра. Любите уху?» «Любим». Отвечаю за двоих и тепло прощаюсь с Гордином. Чувствую, как большая гора падает с плеч и делаю глубокий вдох, когда мы с Кирой выходим на улицу. Порыв прохладного ветра ударяют в лицо, облизывают шею, подхватывает клочок бумаги, валяющийся на асфальте. И я замечаю, как зябко ёжится Ильина – Без слов снимаю с себя пиджак и накидываю ей на плечи, предлагая. «Ну что, отметим первую совместную сделку в Маке?» «Только недолго, мне домой пора». Помявшись, всё-таки соглашается Кира. Плотнее кутается в пиджак и наверняка пропитывается запахом моего одеколона. Торопливо преодолевает расстояние до мигающей фарами Ауди и спешит скользнуть в салон». Я же совсем не чувствую холода, даже подкатываю рукава рубашки. Но печку и обогрев сиденье включаю ради озябшей девушки. Два бигмака, две средних картошки фри, два сырных соуса и два ванильных капучино. Может, еще пирожок? Не надо. Пирожок не надо. Подъехав к ресторану быстрого питания, я покладисто озвучиваю заказ и медленно продвигаясь в очереди из автомобилей, чтобы забрать в окне выдачи два бумажных пакета с фастфудом. В то время как я прикладываю карту к терминалу и расплачиваюсь, как благодарю вежливую девушку в жёлтой кепке, как откатываюсь к полупустой парковке, желудок громко ворчит, напоминая о том, что неплохо радовать его чем-то, кроме литра хорошего и не очень кофе. Приятного аппетита! Передаю Кире её порцию и, не дожидаясь, пока она развернёт упаковку, вгрызаюсь в сочный бургер. Едва не мычу от удовольствия и боготворю повара, слепившего этот шедевр. Проголодался. В два счёта, справившись с бикмаком, я приступаю к картофелю и замечаю, что Кира следует моему примеру. Обмакивает золотистые ломтики в сырном соусе и изящно отправляет их в рот. Никаких диет. «Никакой боязни поправится, Никаких воплей о том, что есть жирная на ночь вредно, Нормальная земная девушка». «Так всё-таки какие цветы Кира?» Произношу негромко, возвращаясь мыслями к недавнему диалогу. «Не то, чтобы я планировал засыпать своего нового юриста букетами, но любопытство берёт своё. По какой-то необъяснимой причине хочется знать, что обожает сидящая рядом девушка». Фанатеет ли она по лёгкому року, ходит ли на концерты с плина и также не любит горький шоколад, как раньше? «Розы, белые, ты был прав». Отвечает серьёзно она и замолкает, обхватывая пальцами картонный стаканчик с капучино. Греется. Я же не спрашиваю, почему её молодой человек, не знает таких банальных вещей, и молча еду по названному адресу. Останавливаюсь около частного дома с невысокими коваными воротами. Двигатель не глушу, но выхожу попрощаться. До завтра, Кира. Спокойной ночи. Держу безопасную дистанцию. Не наклоняюсь, чтобы поцеловать её в щёку, как это принято у друзей, ведь никакие мы с ней не друзья. Бывшие, которых столкнул его величество случай». Утопаю в омутах, превратившихся при этом освещении в серо-стальные. Получаю нейтральное «спасибо, что подвёз» и долго смотрю в ровную спину, пока Ильина, наконец, не находит ключ, не отпирает замок и не скрывается за дверью. Прочесав волосы пятернёй, я возвращаюсь в нагретый салон и опускаю стекло, позволяя прохладе просочиться внутрь. Выруливаю обратно на трассу, встраиваюсь в гудящий поток и набираю маме. «Привет, мамуль, я освободился, еду. Ждёте?» «Конечно, сынок, я пирогов с творогом напекла, голодна, наверное». «Успел перекусить по пути, но пироги твои буду». «Хорошо, пока, родной». Едва успеваю завершить беседу с мамой, как на телефон поступает другой вызов. Мне кажется, что мобильник сейчас даже звенит иначе, чем обычно. Громче, требовательней. Как будто предупреждает о настроении звонящего. Алло, здравствуй, Даш. Привет, любимый. Мы приземлились. Ты меня не встретишь? Мы же обсуждали вчера. Возьми, пожалуйста, такси. Мне надо забрать Маришку. Выдыхая устало и теряя концентрацию, едва не вылетаю в отбойник. Ругаясь сквозь зубы, сильнее вцепляюсь в руль и спешу попрощаться с щебечущей что-то Дарьей. «Все, дома увидимся, неудобно говорить».